Моральная победа. Угол атаки. «Соня, ну, Соня, не шоркай!» Протянул шуцик дело на гнусава, точно барыня, нарочито артистично, демонстрирующая гостям, насколько раздосадована она излишним рвением неотесанной горничной. Класс привычно заржал. И даже Иван Анатольевич не смог сдержать улыбки. Настолько точно Шуцикс имитировал скрип, который Соня Нервик издавала, вычерчивая мелом электрическую цепь на мокрой доске. Но учительский долг возобладал, и физик пронзил заднюю парту максимально суровым взглядом, переломившимся в бифокальных линзах и ставшим от того еще убойнее. Шустиков... «Не оставишь свои остроты, попрошу закончить ответ». «Все, Ван Тольевич, все. Точно все. Ага, все. Полный все. Самый полный все». Шуцик поднял руки, сдаваясь на милость превосходящему административной мощью оппоненту. Он даже приподнял на секунду обтянутый истертыми синими брюками зад, будто собирался вылезти из-за бруствера под на него танковое дуло. Отвечать ясен пень не хотелось. Не потому что не готов, отбрехался бы не впервой. Просто Зелинский из восьмой школы дал машину времени обкатать. У Зели старший брат в звукозаписи работает. Вот и слушает новье раньше, чем все остальные успевают в журнале «Кругозор» прочитать. Мог бы, конечно, и на подольше кассету подогнать, но вот ведь жопа какая. Сразу после школы говорит «заберу», а то брат узнает, бобов наваляет. А может и ладно? Ну, получит Зеля по дюнделю, и хрен бы с ним, давно заслужил. А пленочка-то вот она родненькая. Не, вздохнул Шуцик, так не покатит. Зеля хлестался, что через неделю свежим Дэном Маккаферти подогреет. А уж коли огребет от братушки, то придется нам с пацанами вместо Назарета слушать любимую песню миллионов «Снег кружится, летает, а оно западло». Сделав единственно возможный в сложившихся условиях рациональный, пусть и оппортунистический ход, то есть подняв руки перед неприятелем, Шуцик без суеты вернул туловище в исходное полулежачее положение и отжал на магнитофоне паузу. Предмет открытого обожания и затаенной зависти класса – тускло мерцающий черным пластиком романтик – лежал у него в дипломате. А дипломат на парте. Приоткрытый так, что более или менее отчетливо, блеянием монофонического динамика слышали только сам Шуцик и Жека Мело. Зря, что ли, в последнем ряду себе места с прошлого года забивали. «Железно!» — шепотом восхитился Мела, когда стих последний аккорд поворота. «Водает, Макарка!» «Ну а чё ж, курчавый дело знает, лабает по полной». Шуцик ухмыльнулся самодовольно, будто сам тему накатал. «Слышь, братушка, а у тебя карандашики есть?» Мело обстучал карманы и помотал головой, потом сообразил. «А тебе нафиг! До звонка еще как до пенсии!» Зелье обещал за музон. «Аж три штуки оскает скот. У Топтыгина должны быть!» Жека постучал пальцем по плечу длинного и масластого медведя, который сидел прямо перед ними и служил меломаном, непробиваемым визуальным и акустическим заслоном. «Плюшевый, табаковский е?» «Е-е!» — рыкнул тот, не отрывая взгляда от тетрадки, в которую срисовывал ломанные линии, выводимые Соней на доске. «Когда это у медведя карандашный йог наблюдался?» У него была манера говорить о себе как о ком-то другом. Видно, фильмов про индейцев пересмотрел. Или Финемора Купера начитался. Хотя насчет начитался, это вряд ли, хмыкнул Мела про себя. «Три дашь?» «В смысле?» «Три сигареты дашь в утарю?» «Да ты что, блин, прибурел?» «Медведь даже от учебы отвлекся, забыв, что в полугодии ему светит пара по физике». «Да не ори, я ж не себе. Шутся к зеле за машину торчит». «За канале, блин. Медведь вам В ЦСПС, что ли?» «Музон слушал?» – встрял шуцик. «Ну, проперла. «Да ничего вроде». «Ну так и не жопся, у тебя дофига». «Дофига, не дофига. Сами втарить не можете, До да ларька не достаете». «Монечков нету». «Ну так медведь их тоже не рисует». «А хрена тебе рисовать?» – парировал шуцик. В школьный двор вышел, шпану тряхнул и всех художеств. Мела, хоть и считался медведю лучшим другом, довольно внятно хмыкнул. «Зашла шутка». Но тут же притих, получив от развернувшегося к нему кореша несильный удар ладошкой по лбу. Вираж остался незамеченным. Ван Толич в этот момент жевал очки, пытаясь обнаружить изъян в Сонином творчестве. «Мела, а ты-то куда вякаешь?» Медведь уже опять сидел к задней партии спиной, но артикулировал внятно потому что сложил ладони раструбом и, подставив их к рту, выгнул бараньим рогом, чтобы сказанное без искажений доходило до адресата. Поэтому спереди он сейчас был похож на водолаза с торчащим изо рта кривым шлангом, сложенным из костистых пальцев. «Да вы желаешься? Медведь другой раз на выпас без тебя порулит!» «Ладно, Дрюня, не гони!» – смиротворствовал Шуцик. «Палочек-то дай, себе еще нашкуляешь!» После физики была как раз «Большая перемена» Так что медведю удалось частично возместить понесенный ущерб. Три болгарские сигареты солнца для зели, плюс две собственно, ручно выкуренные в гальюне и одну в школьном дворе. Но на полную компенсацию времени, конечно, не хватило. Поэтому всю биологию он закатывал глаза и сверлил собственный мозг картинами страшной мести мелюзге, зазевавшейся за гаражами у школьного двора. Но на пути к реализации плана возникло трудно одолимое препятствие – конь. Конем звали Завуча, который, как и Иван Анатольевич, преподавал физику, но не у них, а у выпускных классов, и отличался суровым нравом. Заняв стратегически безупречную позицию на школьном крыльце, он переадресовывал выходящих на плац, Так медведь, устроившись на речных порогах, отбрасывает на берег выпрыгивающих из стремнины лососей. Особо интересующимся Завуч разъяснял, что они удостоились крупной, практически невиданной чести со стороны партии и правительства. «Сейчас все идем в столовую и обедаем», — объявил конь, завершив сбор личного состава на асфальте, только-только начинающим разогреваться под весенним солнцем. Шуцик ощутил подвох. «Я сегодня уже кушал, Георгий Георгиевич», жалобно протянул он. «Денег больше нету». Пацаны переглянулись, осклабясь. Они редко тратились на школьную еду. Шняга. Да и табак на что-то покупать надо. «Это ничего», успокоил конь. А обед сегодня для всех бесплатный». «Ну точно засада!» ужаснулся Шуцик. «Партия правительства за просто так кормить не станет». «Слушаем меня!» «Сейчас все идем в столовую и организованно обедаем!» В голосе Жоржа Жоржича прорезался металл. «А потом также организованно выходим и садимся в автобусы!» «Экскурсия, что ли?» – упавшим голосом спросил Гоша Кит. «Он сегодня как раз собрался в лакомку. Месяц деньги копил, неделю галку керченскую уламывал. И что, теперь все труды коню под хвост?» «Нет, друзья, не экскурсия», – Завуч вспомнил о своем педагогическом призвании и смягчил тон. «Я же сказал, нам, как победителям соцсоревнования среди общеобразовательных школ города, выпала большая честь. Через месяц на стадионе «Строитель» состоится праздничное мероприятие, посвященное Первомаю». «Уф», – громко и загадочно выдохнул Кит, уставившись взглядом на носки своих кед два меча. Будут шефы из завода Дальсельмаш, товарищи из Крайцентра, даже от Москвы приедут представители. Конь очень выразительно посмотрел на кита. Так что некоторым следует заранее подумать над своим поведением и внешним видом. Выпускники, самые лучшие наши гвардейцы, будут вручать цветы. Группа чтецов исполнит в микрофон стихи про мирный труд. А мы с вами и учащиеся других школ передовиков участвуем в массовом театрализованном представлении на футбольном поле. «Ага, вы с нами», — передразнил Шуцик под нос. Спорить с конем в открытую не решался даже медведь. Завуч был не крупный, но жилистый. И к тому же имел неоспоримый аргумент. Сросшиеся вместе четыре пальца правой руки. Говорят, с рождения. Он и кличку-то свою получил из-за этой невиданной кисти, которая сильно напоминала копыта. Не только видом, но и твердокаменностью в чем рано или поздно убеждался любой, кто выказывал коню неповиновение. Здоровенные шишки на лбу сначала просто болели, потом ныли и синели, а еще потом желтели и начинали чесаться. «Уверен, что мы все проявим сознательность, и мне не придется вызывать волынщиков в свой кабинет». Завуч почти ласковым взглядом оглядел притихшую лососину и для пущей убедительности постучал своей наводящей страх-конечностью по кипе классных журналов, которые держал под мышкой. На подъезде к единственному в городе стадиону уныние сменилось возбуждением. «Когда такое было, чтоб не пешком или на маршрутках, а, как начальники какие-нибудь, спецтранспортом?» Впрочем, Френ однажды уже ехал на «строитель» в автобусной колонне. Несколько лет назад, когда был здесь в пионерлагере, о котором теперь вспоминались разве что ночные страшилки, после которых невозможно заснуть, про черную руку и какой-то красный капюшон, да еще утренняя зарядка в виде заныривания под жилые вагончики с целью сбора продуктов кошачьего пищеварения. Откуда они только берутся, удивлялись тогда пионеры, загружая сухие какашки в большие цинковые ведра, потому что ни одной кошки за все время пребывания в лагере никто из них не встречал. Старшие лишь ухмылялись. И у детей возникло подозрение, что после обеда кто-то из вожатых берет ведра и втихую разбрасывает их содержимое обратно. Совершив серию ползковых упражнений, официально они издевательски назывались трудовым десантом. Пионеры устало брели на завтрак, потом, уже в более приподнятом настроении, на речку купаться. Дальше на обед, а затем в спортзал, где был телевизор, по которому показывали трансляции с Олимпийских игр в далеком канадском Монреале. И все громко болели за советских гандболистов и прыгунов в воду, а Френ молча за английских, но они все время проигрывали. Потом наступало время ужина и к вагончикам возвращались уже в сумерках, так что кошачья тайна так и осталась неразгаданной. Другие пацаны, конечно, тоже на стадионе бывали. Футбол, хоккей, кружки, секции всякие, но чтобы прям на поле – это впервые. Правда, восторг по такому случаю был недолгим. Им тут же вручили красные и желтые флажки на плохо обструганных коротких древках и стали объяснять, в каком порядке надо этим делом махать под ужасно назойливые комсомольские песни из громкоговорителей. «Мало того, что руки нафиг отвалятся, так еще и оглохнешь тут!» – орал Шуцик. «Не могли, что ли, тихоговорители на стадионе установить? Да и палки эти! Какой козел занозы в них понавтыкал!» «Слушай, а это же наши!» Близорукий кит поднес флажок поближе к лицу. «В смысле, наши?» «Ну да, это мы их делали на трудах», — подтвердил Фрэн. «Он даже узнал собственное творение. А может, показалось». «Че, да?» — шуцик тоже присмотрелся и скорчил рожу. «Вот мы, уроды, сами себе подляну кинули». По окончании двухчасовой гимнастики, которой никак не придумывалось название то ли репетуция, то ли экзекиция, у стадиона их ждала вереница пазиков с ржавыми подкрылками и табличками «Осторожно, дети!» на лобовых стеклах. Но пацаны решили на транспорт забить. Во-первых, сами вы дети. А во-вторых, хватит на сегодня компании одноклассников и учителей. Денек стоял солнечный. Конь, в честь партии и правительства, разрешил домашку на завтра не делать, от чего бы не пройтись по такому случаю. Да и недалеко, в общем. Сначала через то ли лысеющий лес, то ли разросшийся парк, потом по мосту, мелко дрожащему под пыльными грузовиками, по проспекту имени 60-летия СССР, мимо обкома облсполкома и дома культуры. Сквозь суетливые ряды старого рынка, над которым в свете последних постановлений уже начали возводить ажурную металлическую крышу. И с нее на веревочных стропах свисают монтажники с тяжелыми отвертками в рукавицах и мятыми бычками в губах. А там уж и до дому рукой подать. А надоест поршнями шевелить? Всегда можно в автобус забуриться. Проезд, конечно, 4 копейки стоит, но что ж мелочиться, на обеде больше сэкономили. А можно и зайцем. Яша и Гоша жили в двух шагах от автовокзала и давно изобрели метод не только не платить за автобус, но еще и зарабатывать на нем. По выходным, когда в школу не надо, вскакивали в какой-нибудь пыльный лиаз, желательно, который идет в дачный поселок за стадионом, но не усаживались на изрезанные сиденья из кожзама с торчащими пучками стекловаты, а остановились на вахту, как кремлевские курсанты у табличек, «Совесть пассажира – лучший контролер» и «Билеты сохраняйте до конца поездки». Там, в районе табличек, ютилась касса. Приваренный к автобусной раме тяжелый железный ящик с полупрозрачной выпуклостью. В середине колпака углубление, в углублении – щель. Бросаешь туда денежку, крутишь приделанный сбоку кругляш с рифленым ободом и сквозь исцарапанный плексиглаз. Не было шлемов с конскими гребнями, больших прямоугольных щитов и коротких широких мечей, но зато были такие лица, что от них в панике бежали бы даже самые свирепые карфагиняне. И персов бы еще с собой прихватили. Хотя персы, кажется, из другой оперы. И этих было много. Очень много. «Ну, просто парад победы», — грустно сказал Кит и оглянулся. «Бежать было некуда» фаланга обступила со всех сторон. «Сейчас будет вам парад», пообещал кто-то из когорты. На этом переговоры прекратились. Орало уступила мечу. Защищавшимся объясняться членораздельно мешали ладони, которыми надо было прикрываться сначала от кулачных, а потом и от ботиночных ударов. А нападавшие не хотели сбивать дыхание никчемными диалогами. Били долго, точно, больно. Но не без понятия. Когда у злобно рычащего медведя из рассеченной брови пошла кровь, расступились. Помогли подняться Френу, на каждой руке и каждой ноге которого перед этим сидела по агрессору. Чтоб не дергался под каким-то толстяком, который прыгал задницей у него на животе и при этом отдавал распоряжение остальным. Встал и сам жир трест. Деловито стряхнул траву со своего школьного костюма, осмотрел поле битвы и сказал. «Ну вот, теперь будете знать, троечники вонючие!» «Че знать-то?» — уточнил Мело. «Почему троечники?» — обиделся отличник Гельман. «Потому что ваша козлячья школа номер три, вот почему!» Издевательски, как дебилу, объяснил Толстый. «Это ваша уродская школа может номер три!» — просвистел Шуцик. «Его риторическое искусство, похоже, пострадало от недостатка минимум одного переднего зуба». — А нас, свинюсник, номер один. Понял ты, чмосник. — И мы не троечники, — припечатал кит. Толстый, дернувшись было на чмошника, замер, смутившись. — Так вы что ли не с этой, не, не с третьей школы? — Сам ты с третьей. Мы с первой. Тебе русским языком бакланят. Толстый оглянулся на своих. Они тоже стояли как пришибленные. — Ребя, вы это... Извините, короче, мы тут... «Трёшников караулили. быканули в общем. Фигово получилось». И легион быстро, как и появился, вмаршировал обратно в рощу. «Нифига себе складочка!» Шуцик потрогал десну. Быканули они, а гибли мы. Не захьен собачий». «Ладно, я их запомнил, козлов крестьянских. Медведь почему-то забыл сказать о себе в третьем лице. По одному вылавливать будем». «Да нафиг они нужны!» – махнул рукой Кит. «Морально это победа за нами. Видал, какие у них хари были по оконцовке».